Глава девятая. Грязь. Два копа в форме вошли на репетицию хора Баптистской церкви Пяти Концов через пять минут после того, как между кузинами разразилась ссора. На самом деле, та ссора началась 23 года назад. Именно столько длился спор на Нэд и ее кузины сладкой кукурузы. Пока бузили кузины, сестра Го, высокая красивая женщина 48 лет, сидела на скамье хора, теребила ключи от дома и разглядывала свои колени. «Господи!» — бормотала она, пока кузины шипели друг на друга. «Усмири ты этих ослиц!» Словно ей в ответ открылась дверь церкви, и через крошечный притвор в нев вошли два белых копа, и на их блестящих значках и латунных пуговицах отразился свет голой лампочки. Пока они шли к алтарю по покрытому опилками проходу,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 Сестра Го почувствовала, как все глаза хора устремились на нее. «В этой церкви», — сказала она, — «мы здороваемся перед тем, как излагать свои дела». Коб поднял голубой сложенный листок. «Я офицер Дан. У нас тут ордер на Телониуса эллиса кого «Кого-кого? Телониуса эллиса «Здесь таких нет», — сказала сестра Го. Молодой коп посмотрел на хор за спиной сестры Го и спросил. «Кто-нибудь его знает?»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 сестраго услышала, как сзади кто-то хихикнул и сама с трудом спрятала улыбку. Ничего не могла с собой поделать. Отчего-то в присутствии этого человека у нее внутри становилось легко. «Я вас уже где-то видела офицер Катоха», — сказала она. «Просто Катоха, вы могли видеть меня поблизости. Я вырос в четырех кварталах отсюда уже давным-давно. Работал следователем в Козе. Ну что ж, может, тогда и видела». «Но то было двадцать лет назад». «Я здесь была и двадцать лет назад», — ответила она задумчиво. Потерла щеку, разглядывая Катоху, казалось, очень долго. Потом ее глаза блеснули, и на лице появилась лукавая улыбка. С улыбкой в ней проявилась неприкрытая, натуральная красота, заставшая Катоху врасплох. А эта женщина, подумал он, не промах. «Знаю», — сказала она, — «на девятой улице рядом с парком, в старом баре».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 Становилось интересно, хор рассмеялся. Теперь пришел черед сестры Го краснеть. «Я не шляюсь по барам», — торопливо ответила она. «У меня работа прямо напротив Реттигена». «Работа? По дому. Убираюсь в большом особняке. Работаю на одну семью уже 14 лет. Если бы мне давали пять центов за каждую бутылку, что я подбирала по понедельникам на тротуаре у Реттигена, я бы уже сколотила состояние».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 с гладкой молочно-коричневой кожей, густые волосы с проседью ровно уложенные, изящная и гордая фигура в скромном платье с цветочным узором. Она сидела на скамье прямо, осанка под стать чопорной танцовщице балета. И в то же время из-за худых локтей, которые она свесила перед собой с из-за ленивого позвякивания ключей в руке и выражения, с каким она разглядывала белого копа,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 Я ж сказал, отсюда, район Кос, Сильверстрит. Она кивнула. Ну, надо же. Но мои родители из Ирландии. Это остров? Это такое место, где люди останавливаются подумать. Ну, те, кому есть чем. Она рассмеялась, и катохи при этом показалось, будто на его глазах вдруг просветлела темная немая гора, озаренная сотней огоньков маленькой уютной деревушки, живущей на склоне этой горы вот уже сотни лет.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 но вместо всего этого он сказал просто «Не стоило мне так». Она неловко усмехнулась, удивленной его реакцией, и увидела, как он краснеет. Вдруг почувствовала, как у нее забилось сердце. На зал опустилось заряженное молчание. Его почувствовали оба, почувствовали вдруг, словно их толкает какой-то огромной пропасти, почувствовали неудержимый позыв протянуть руки друг другу, дотянуться друг до друга соприкоснуться друг с другом с противоположных концов большой и глубокой долины, какую почти невозможно перейти. Слишком уж она большая, широкая, попросту неразумная, нелепая. И все же... «Этот парень...» — нарушил тишину Катоха. «Этот парень, которого я ищу, он... Если его зовут не Телониус Элис, тогда как?» Теперь она молчала. Улыбка пропала... Сама отвернулась, чары разрушены. «Все нормально», — произнес он. «Мы более-менее знаем, что произошло в тот день». Он собирался сказать непринужденно, в утешении, но вышло официально, а этого ему не хотелось. Его самого удивило отсутствие искренности в своем голосе. В этой высокой шоколадной женщине чувствовалась какая-то легкость, просвечивающая нежность, что раскрыли в нем частичку, которая обычно хранилась в запертии.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 — Ничего лучше в голову не приходит. — Ну, коли вам так нравится, будь по-вашему. Все лучше, чем похороны и пьющие шайки. — Как вред тебе, гений? Она отмахнулась. — Да это место меня не волнует. Дерутся и бронятся во всех кабаках по всему миру. А хуже всего богобоязненные места. В некоторых церквях округи Бог стоит на последнем месте. Кажется, в наши дни в церквях не столько молятся, сколько дерутся, причем больше, чем на улице. Везде страшно.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 Потом он потупил взгляд. Почувствовал, как дверь к эмоциям, только что с трудом запертая, распахнулась снова. Уставившись в пол, поймал себя на том, что гадает о ее возрасте «Коп, который работает у сосиски», сказала она. «Какой еще сосиски?» «Коп», терпеливо повторила сестра Го, «который работает у сосиски. В подвальной котельной. Сосиска, старший дворник и кочегар. Вот его помощник...» «Молодой парнишка, он из ваших». «Как сосиску зовут на самом деле?» Она усмехнулась. «Что вы меня с толку сбиваете? Мы говорим о вашем человеке. Сосиска, дворник из семнадцатого корпуса. Цветной парнишка, который работает у него, это он спас жизнь Димсу, а не кто-нибудь другой. Здешние и не знают, то ли его благодарить, то ли водой окатить». Катоха молчал. Сестра Го улыбнулась. «Все в козе догадались, что он коп. Вы что же, не знаете своих земляков?» Катоха с трудом сдерживался, чтобы не вылететь пулей из церкви, бегом вернуться в участок и отхлестать капитаном по щекам. Он чувствовал себя дураком. Сейчас он просто прибирает за капитаном. «Джет, мистер первый черный, все на свете!» «Да пацану не по зубам работа следователя, слишком молод, никакого опыта, никакой сметки!»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 Может сделать с растениями что угодно. Он этим славится. И тем, как пьет. И бейсболом. Катоха ненадолго задумался. Это он судья матча между вами и Watch Houses? Тот, кто кричит и оббегает все базы? Единственный и неповторимый. Катоха рассмеялся. Забавный мужичок. Я иногда видел матчи, когда был в патруле. Там еще был чертовский игрок. Какой-то пацан.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 Сестра Го фыркнула. Тут опасно вот уже четыре года как, с тех пор, как появился этот новый наркотик. Это новая дурь, не знаю, как называется. Ее курят, ее вкалывают в вены шприцами. Что не делай, а стоит попробовать несколько раз, как уже не слезешь. Ничего подобного я здесь не видела, а я повидала многое. В районе все было хорошо, пока не появился новый наркотик. Теперь каждый вечер стариков избивают, когда они возвращаются с работы. Отнимают получку, Хоть ее и так кот наплакал. Только чтобы торчки могли купить еще отраву у Димса. Ему должно быть стыдно. Будь его дедушка еще жив, пришиб бы его на месте. Понимаю. Но этот ваш не может вершить суд самолично. Вот для чего придумали это. Катоха поднял ордер. Теперь ее лицо посуровило. Между ними снова разверзлось пространство. — Так работайте. А раз уж начали разбрасываться ордерами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 И теперь я в жизни не видела столько копов, которые все вверх дном переворачивают, лишь бы его найти. О чем нам это говорит? Мы хотим его защитить. Клеменс работает на страшных людей. Они-то нам на самом деле и нужны. Вот и арестуйте Димса и всех остальных, кто торгует этой дьявольщиной». Катоха вздохнул. «Двадцать лет назад я бы еще так и сделал. Но не сегодня». Он почувствовал, как пространство между ним смыкается,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 В подвале пел хор. Очевидно, никто не думал за ним следить, ведь Толстопалый знал церковь не хуже других и часто любил бродить по крошечной постройке сам по себе. Сестра Го взяла его под локоть, чтобы поднять. «Палый, гван на репетицию», — сказала она. «Я скоро приду». Толстопалый нехотя встал. Она бережно развернула его и положила его ладонь на перила лестницы. Они провожали взглядом, как он спускается в подвал и пропадает там. Когда Пал искрылся из виду, Катоха сказал, «Я так понимаю, это его сын». Сестра Го промолчала. «Вы так и не сказали, в каком корпусе живет этот ваш», — сказал он. «А вы не спрашивали?» Она отвернулась к окну спиной к полицейскому и нервно потерла ладони, глядя на улицу. «Мне спуститься и спросить его сына?» «Зачем? Вы же видите, мальчик недоразвитый». «Уж где его дом, он знает, в этом я уверен».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 зашлет его в Бронкс или Квинс, и только мы его и видели. А это сын Хэтти. Хэтти родила его в сорок лет. Для женщины это уже поздновато. А для той, кто прожил такую суровую жизнь, тем более. Мне жаль, но и это не мне решать. Ну, конечно. Но лично я из тех, кто ложится спать, если сталкивается не со своим делом, сказала сестра Го. Катоха горько рассмеялся. «Напомните мне в следующий раз перед службой, «Наестся убойных таблеток», — сказал он. Теперь пришел ее черед смеяться. Я не то хотела сказать. Хэти многое сделала для нашей церкви, была с самого начала, не взяла себе ни пени из рождественских денег, даже когда осталась без работы. Делайте, как вам угодно. Но стоит арестовать пиджака, как закатают заодно и толстопалого. А это уже совсем другой расклад. Видать, придется нам за него биться».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 Дышит медленно, грудь и ходит, как две кивающие фары. Лицо повернуто в профиль, оливковые глаза обшаривают улицы, хрупкости и нежности, как не бывало. Скулы, волевой подбородок, широкий нос с раскрасневшимся кончиком снова рассердилось. Он вспомнил собственную жену дома на Стейтен-Айленде, в халате вырезает купоны из Стейтен-Айленд-Эдванс, местной газеты, глаза ее слезятся от скуки,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 Она покосилась на него с нежностью. В притворе блеснули темные глаза. «Заходите ко мне еще», — сказала она. И на этом открыла ему дверь. Катоха без лишних слов надел полицейскую фуражку и вышел в темный вечер, где вонь грязной верфи проникла в его ноздри и сознание с легкостью сиреней и лунных ночей, трепещущих бабочками у его пробудившегося сердца.